Странное ощущение. Чувствую себя в особняке лорда Тьера, как дома. И едва мы появились в комнате со стеклянными стенами, я подбежала к одной из них, разглядывая огромный город, вид на который отсюда был превосходным. «А ты улыбаешься», — вдруг произнес Риан. Я восторженно проследила за полетом трех молодых черных драконов, которые клином пролетели над нами, Затем разлетелись в небе и сошлись вновь, едва не задев крыши домов. Готовятся к параду. Подойдя ко мне, темный лорд остановился близко-близко, почти касаясь, но все же не обнял. Отрабатывают полет. Я чуть откинулась назад, прижалась спиной к его груди, магистр нежно обнял, и слов уже не требовалось. Мы просто стояли, глядя, как за толстым стеклом течет жизнь столицы с многочисленными потоками граждан по дорогам, всполохами огня над площадью, золотистым свечением над дворцом и летающими над городом ящерами. Мне хорошо так было просто стоять с ним рядом. — Обед! — Риан с предвкушением произнес это слово. — У тебя есть пожелание к меню? — Нет! — тихо ответила накрывая ладонями его обнимающие мою талию руки. И магистр задержал дыхание, только сердце вдруг начало биться втрое быстрее, а я осторожно погладила его вдруг вставшие напряженными ладони и сама удивилась собственной смелости, да и порыву. Да я, тихо позвал лорд-директор. Мгновенно остановилась, смутившись совершенно, и теперь у меня сердце забилось совсем уж быстро, И стремясь сделать вид, что вообще ничего не произошло, я торопливо отошла, не глядя на Риана, спросила, «А почему вы передали дело с убийством Норы императорским гончим?» Только после вопроса рискнула взглянуть на лорда Тьера. Магистр, не сводя с меня чуть насмешливого взгляда, молча сложил руки на груди и, иронично вскинув бровь, поинтересовался, «Это все, что тебя в данный момент интересует, родная?» Смотрю на него и чувствую, как тепло разливается в душе, и от этого становится так хорошо и спокойно, и даже уже не важно, ответит он или нет. Риан как-то загадочно улыбнулся и шагнул ко мне. Шаг, еще шаг и еще один маленький шажок, после которого расстояние между нами не осталось. И продолжая держать руки скрещенными на груди, магистр наклонился ко мне тоже медленно, осторожно. Я, как завороженная, смотрела на него, затаив дыхание, и едва его губы нежно прикоснулись к моим, голова вдруг закружилась. И я стучал. Наглый, громкий и чуть язвительный голос кронпринца вмиг разрушил то чарующее состояние, в котором я пребывала. Тиер, на пару слов». Сильные ладони магистра нежно обняли, привлекая к сильной груди, и пряча смущенный меня от глаз нежеланного посетителя, после чего я услышала его чуть хриплое «Вон!». Так, пожалуй, еще никто с наследным принцем не разговаривал. Его высочество и возмутился. «Что?» «Вон!» — уже не скрывая гнева, приказал лорд-директор. Гул ветра, звук захлопнувшихся дверей и тихая от магистра. «Так что с пожеланиями к обеденному меню?» С трудом отдышалась и едва слышно ответила «Что-нибудь на ваш выбор». Одарив меня нежной улыбкой, Риан кивнул и вышел, оглянувшись напоследок у дверей. А я осталась стоять, пытаясь понять, почему продолжаю улыбаться, все шире и счастливее и не могла остановиться. Просто такое огромное и безграничное счастье, от которого так тепло и сладко на душе». Ровно до мгновения, как городской особняк лорда-директора, потряс рык. «Катись в бездну, Ер! Да, улыбаться я перестала. Открылась дверь, появились слуги, почтительно мне поклонившиеся прежде, чем приступили к сервировке стола. А я, я вместо того, чтобы остаться на месте и дожидаться Риана, медленно пошла на звук голосов, на повышенных тонах, обсуждавших какие-то обязанности. Я прошла по широкому коридору, спустилась по витой черной лестнице. Подслушивать плохо, знаю, но в холле, оформленном в черно-белой гамме, светлым пятном выделялась приоткрытая дверь, и вот за ней, видимо, в малой гостиной, и разгорался скандал. Расследования подобного типа не входят в мои обязанности. Спокойный, слишком спокойный тон магистра. И я не собираюсь тратить время... «На подобные сомнительные развлечения!» — вновь сорвался на крик наследный принц. «Не мне вам напоминать, а веренный вам с момента вашего совершеннолетия должности главы подразделения императорских гончих С какой-то издевательской вежливостью произнес Риан. «Тишина потом тихая. Они мне не подчиняются и безразличны». Гончи уважают только силу, Ваше Высочество. Несколько напряженных мгновений молчания, затем сиплое. Я не справляюсь, Риан. Тяжелый вздох, и с некоторой долей раздражения. Я тебе говорил: Не меняй тысячника. Ты не настолько силен, чтобы сдерживать их без пустынника, но у тебя взыграла гордость. И каков итог? Видимо, итог был печален, потому как Дарк ушел от темы, произнеся, Рен, займись этим, пожалуйста», и ответ лорда-директора, который поразил меня, «Не могу», разделяя слоги, произнес магистр, «я наследником императорской власти не являюсь». Безна, вырвался тот, кто как раз являлся наследником. Я осторожно начала подниматься вверх по лестнице, менее всего желая, чтобы меня застигли на месте преступления, когда услышала слова Риана. «Верни пустынника, займись поисками сам, маг действует грубо, оставляет следы. Когда выйдешь на след, спустишь гонщик с поводка, за четыре дня справишься, и пусть эта грязная история останется очередной тайной империи». «А что с ведьмой?» — глухо спросил принц. «Ищем». Зло ответил Рен: «Ммм, ты взял след и не нашел?» Удивление вперемешку с изрядной долей иронии. «Я не гончая». Голос лорда Тьера становится отстраненно вежливым. «Так эта тварь за тобой охотится!» Словно напомнил его высочество. Застыв на лестнице, прислушиваюсь, затаив дыхание. Услышала. «Об этом я осведомлен». «Да, недоверчивый такой вопрос». И вместо того, чтобы искать, развлекаешься в этой убогой академии, стою на восьмой ступеньке снизу и мрачно слушаю дальше. За академию стало обидно. «Убогой?» — насмешливый ироничный тон. «Дарк, освежи свои знания истории, и, может быть, тогда ты соизволишь вспомнить, для чего указом твоего же деда была основана академия проклятий, и почему мы столь остро нуждались в специалистах данного направления». Нужда лись, наследный принц выделил окончание, а сейчас это убогий пережиток прошлого. Дарк-дарк, судя по звуку шагов, кто-то направлялся к выходу. Ты говорил то же самое о Северном пределе, а сейчас это сильнейшая из крепостей на границе. Я бы даже сказал лучшее. И поверь, года не пройдет, как Академия проклятий, станет одним из самых престижных учебных заведений империи. Потому что я, в отличие от тебя, на полпути никогда не останавливаюсь. Верни пустынника. Оскорбление наследника империи не повод для заключения в бездну. Я взбежала наверх за секунду до того, как распахнулась дверь и помчалась обратно, так как неудобно было. И лишь оказавшись возле накрытого уже стола, успокоилась и постаралась отдышаться. Не успела. Магистр появился раньше. Вошел суровый, собранный, со сжатыми губами и напряженным выражением на лице. Остановился в дверях, взглянул на меня, улыбнулся и даже взгляд посветлел. И улыбка становилась все шире и шире, пока, усмехнувшись, Рян не произнес «Быстро бегаешь». Я покраснела, чувствую, как жару удушливой волной прошелся по телу. Но выяснять причины вопроса не стало, переведя разговор на другую тему. «Одна из гончих пыталась меня допрашивать. Просто не нравилось мне, что расследованием будет наследный принц заниматься, с его-то любовью к показательным выступлениям». Но ответ Риана оказался неожиданным. «Весь горел или только частично?» — немного запинаясь, произнесла я. «Осторожничал, значит. Ничего удивительного». Гончие должны были почувствовать. Улыбка стала очень загадочной, и, делая шаг ко мне, магистр продолжил. Так что мы там успели услышать? Щепки просто горели, слова оправдания застревали в горле, и я не успела ничего сказать, как Рен сделал еще один плавный шаг. А я стояла на месте, смотрела на него, как завораженная, и прекращала краснеть от смущения, напрочь забыв все и разом. Еще шаг, и черные глаза так таинственно мерцают, что я уже не в силах была оторвать взгляд от магистра, да и пошевелиться тоже не могла. И еще один шаг, сокративший расстояние между нами вдвое, а я поняла, что снова задержала дыхание. И еще медленный шаг, не отрывая глаз от меня, и эта загадочно счастливая улыбка на четко очерченных губах. «Я больше не буду подслушивать», — едва слышно выдохнула. Шак, и теплые руки осторожно сжали талию, а магистр, склонившись надо мной, усмехнулся и прошептал. «Правда, правда?» «Да!» — закрыв глаза и чувствуя его дыхание на губах, ответила я. «Да!» — насмешливо-провокационный вопрос о чем-то явно другом. «Да!» — еще не зная, на что подписываясь, ответила я. Лорд Тьер едва прикоснулся к моим губам и почти сразу выдохнул тихое. «Дыши!» «Хорошо. Я не могла. Я боялась даже вздохнуть, словно один вздох может разрушить это чувство счастья, которое охватило меня в объятиях магистра, а едва он поцеловал...» Начинаю понимать, почему ты упала в обморок. Риан решительно прервал поцелуй, прижал к своей груди, крепко обнял и, касаясь губами моих волос, прошептал. «Я надышаться тобой не могу», вскинув голову, вновь затаив дыхание... Посмотрела в черные, чуть мерцающие глаза лорда Рианатьера и начала дышать, лишь когда он стремительно накрыл мои губы жарким, почти обжигающим поцелуем. В двери постучали. Я вздрогнула и отпрянула от магистра. Риан удержал, недовольно оглянулся на ни в чем не повинные двери, за которыми раздалось неуверенное. «Господин, горячие блюдо подавать?» «Бездна!» — неожиданно хриплым голосом вырогался лорд-директор. Пожав плечами, осторожно отошла от магистра, прошла к столу и, присаживаясь, напомнила. «Обеденное время в академии составляет меньше часа». Рян недовольно приказал подавать все, что у них там есть, пододвинул мой стул, сел сам. Некоторое время, словно не видя, смотрел на стол, затем дернул головой, будто отгоняя неприятные мысли, и, улыбнувшись мне, задал уже традиционный для наших застолей вопрос. «Вина?» «У меня учебный день в разгаре», — напомнила лорду-директору. «Вечером дела в конторе». Хитрая улыбка и неожиданный вопрос. А ночью? И взгляд такой пристальный. Двое слуг, подававших блюдо, после этого вопроса тоже разом на меня посмотрели. Опять покраснело. На этот раз скорее от возмущения. Риан заметил мою реакцию, недовольно взглянул на полугномов. Через мгновение мы остались одни. «Прости» мягко произнес лорд Тьер. «Все хорошо», — солгала я, опустив глаза. «Может, и пережитки моего воспитания, но неприятно все равно». И мы приступили к обеду молча. Рен ел мясо в темно-зеленом соусе из каких-то пряных трав. Я же имела возможность вновь приобщиться к шедевру кулинарной магии, видимо принесенному из знаменитой ресторации. Через некоторое время магистр спросил, что у тебя по отчетным работам? Тяжело вздохнув, я перечислила. Дипломная по смертельным проклятиям, курсовая по бытовым и, наверное, первая часть дипломной у мастера Акена. «В смысле, первая часть?» – переспросил Риан, отпивая глоток темного алого вина. «У меня специализация – следователь-криминалист, то есть профильная по предмету мастера-старшего следователя Акена. Значит, курсовая раз в полугодие, и каждая будет составной частью предстоящей дипломной» и спокойный вопрос лорда-директора. «Справишься?» Удивленно взглянув на него, недоуменно кивнула, испытывая «Да, обиду, если откровенно!» «Не злись!» Ариан улыбнулся и пояснил. «Ты начала нормально учиться лишь зимой, когда прекратила работу в таверне, и я сомневаюсь, что нагрузка по усиленной мной программе будет тебе под силу!» Молча и мрачно смотрю на него, комкая лежащую на коленях салфетку. «Я же попросил...» «Не злись», — при этом затаённая усмешка в глазах. Вопрос был задан исключительно с целью выяснить, тебе потребуется репетитор или же справишься сама. Это его неверие в мои силы обидело и сильно. Да, раньше я училась не особо хорошо, но училась, а сейчас и вовсе далеко не отстающая в группе и с нагрузкой справляюсь. Но все же, стараясь не показать, как неприятно стало, уверенно сказала. Со смертельными проклятиями будет сложно, но я справлюсь, действительно справлюсь. «Опять сдашь седьмого раза», — иронично полюбопытствовал лорд-директор. «Зато сдам!» — почему-то начинаю сильнее злиться. «Главное — результат!» — процитировал он меня же. «Главное!» — резко выдохнув, попыталась просто не нервничать и уже спокойно продолжила. «По криминалистике мне поможет Юрао». «Со смертельными проклятиями я справлюсь сама. Правда!» Пытаясь скрыть хитрую улыбку, мне согласно покивали, подчеркнуто серьезно воспринимая мое заявление. После чего магистр вернулся к доеданию чуть прожаренного мяса. А едва я сумела, взяв себя в руки, начать есть, спокойно заявил, «Макселиус вполне подойдет. Мне он обязан настолько, что никогда не причинит тебе вреда, а научить сможет многому». «Будете заниматься ежедневно в течение часа после заката». Сжав и так уже помятую салфетку, я сказала «Нет, справлюсь сама!» Обворожительная улыбка магистра и очень спокойная. Не обсуждается. «Слушайте, лорд-директор!» Возмутилась я. «Я вас внимательно слушаю, адепт Кариаты!» Риан продолжал улыбаться, и улыбка становилась все шире. Скомка в салфетку окончательно швырнула ее на стол. «Вина!» — вопросил магистр, и тут же услужливо наполнил мой бокал. Скрестив руки на груди, я все же задала мучивший меня вопрос. «Мое мнение, тебя вообще не интересует?» Улыбка лорда-директора стала запредельной. Потом он тихо рассмеялся и, водрузив бокал передо мной, язвительно произнес. «Тоже постоянно задаюсь этим вопросом, но в отношении тебя. Замечательно, просто слов моих нет». «Я не пустила тебя тогда в контору, потому что беспокоилась», — раздраженно сказала ему. «Ты действительно полагаешь, что мое предложение насчет репетитора имеет какие-либо иные причины, помимо беспокойства, за тебя?» — четко проговаривая каждое слово, вопросил лорд-директор. «Я не нашла, что ответить. Гордость родная, неуместна в личных отношениях», — несколько жестко произнес Риан. «Аппетит пропал окончательно». Сжав руки на коленях, я просто сидела и смотрела куда-то в никуда. Некоторое время мы молчали, а потом магистр тихо сказал «Дэя». Я продолжала молчать, и не потому что обиделась, скорее расстроилась настолько, что не было даже сил ответить «Дэя». Время обеденного перерыва уже закончилось, наверное. Я встала, торопливо отпила треть вина из бокала и все так же, не глядя на Риана, попросила Верни меня обратно, пожалуйста. Мне еще за учебниками сходить нужно, и... Вспыхнуло адово пламя. Не глядя, шагнула в языке пламени и через мгновение оказалась в том же коридоре, из которого и исчезала. Нервно смахнув слезы, направилась в 74-ю аудиторию. На пробежке я была самая последняя. Нововведенная основа рукопашного боя Являющиеся пока теоретическими, слушала через слово. Любовные проклятия и схемы наложения прошли как в тумане. Зато с каким наслаждением после всех занятий я переоделась и покинула Академию Проклятий. Холодный ветер ударил в лицо, вынудив придержать капюшон, который защищал от мокрого снега лучше, чем шапка. Приближался вечер. Пока только приближался, заставляя канцелярских служащих с тоской поглядывать на часы, а торговцев радостно потирать ладони в ожидании вечерних продаж. По улицам сновали ученики всех возрастов, от малышей, бегущих из домашних школ, до подростков, занимающихся или в темных школах, или в городской общеобразовательной. Торопливо шагая по улицам, я старалась избежать столкновения с расшалившимися ребятишками, которые ожесточенным боем в снежки, видимо, провожали последние зимние деньки. Но, подходя к конторе, получила жесткий удар в спину, стремительно развернулась, и все для того, чтобы едва увернуться от следующего снежка, которым явно мне в лицо целились. «Эй!» — возмущенно вскрикнула я. «Ай!» — заявили мне в ответ, намылив приигрышни снега. «Юрао!» — заорала я, узнав нахального дроу. Офицер Найтос хохотал, и пока я лицо вытирала, и пока снег стряхивала, и даже когда в руке моей появился не менее весистый снежок, чем тот, коем меня наградили, он все еще продолжал посмеиваться. Зря. «Это первый!» — заявила я, прицельно запустив снежком в не успевшего увернуться дроу. «Дэй!» — возмутился он, перестав, кстати, смеяться. «Знаете, в чем ваша ошибка, офицер Найтос!» — поинтересовалась я, наклоняясь, и когда выпрямилась, у меня уже было два снежка. — В чем это? Тьфу ты! — отплёвывался от снега Юрао. — А ты забыл, где я росла! Два снежка разом полетели в офицеры ночной стражи. — А у меня, между прочим, четыре младших брата, не учитывая двоюродных. И поверь, быть старшей сестрой в приграничье — занятие не из простых. Он не успел ни увернуться, ни отплеваться, как еще три белоснежных снаряда впечатались во оплот власти Темного Императора. «Так, значит, ты с партнерами поступаешь!» – возмутился Юрао и получил еще снежком в лоб. «Так, значит, да? Все, Дейка, готовься к смерти!» И мой следующий снежок застрял в воздухе прямо перед мокрым лицом злого Дроу. «Щит! Первая степень! Простейший!» – обрадовал меня Юрао. Удар ногой по заснеженной дороге. И воздух взмывает с десяток снежков размером с яблоко каждой. «Магия преобразования материи!» Просветили меня. «Почти запрещенный уровень!» Нетрудно было догадаться, в кого полетят сейчас снежки. «Все и разом, и я поступила так, как поступала всегда дома. С диким визгом рванула к конторе, пригибаясь и петляя по мере следования. Два снежка просвистели над моей головой, три врезались в стену, четыре попали в меня, последний втемяшился в лестницу рядом с моей ногой. И у кого-то снежки кончились». Поскользнувшись на лестнице, держась одной рукой за перила, второй захватила побольше снега и, развернувшись, со всей силы запустила снежком в приближающуюся темную фигуру и почти сразу сообразила, что это не Юрао. Друг кстати, держась за живот и похрюкивая от хохота, прислонился к стене, нагло потешаясь над ситуацией. А я, сглотнув, с ужасом смотрела, как мой снежок медленно сползает со лба магистра Лохара на его же нос. Там места снежному снаряду было откровенно маловато, и не дойдя до кончика самой выдающейся части лица темного, он позорно шлепнулся на сапог директора Школы Искусства Смерти. «Неожиданно!» — скосив глаза на каплю, образовавшуюся на носу, произнес магистр. «Простите!» Поднимаясь, пролепетала я. Подчеркнуто медленно, лорд снял перчатку, вытер нос и, направив на меня строгий взгляд, хмуро спросил. «В кого целилась?» Молча указала на дроу. Юрау вмиг хохотать перестал, выставил вперед руку и напряженно. «Эй, магистр Лохар, давайте без!» Незабываемая издевательская ухмылка исказила тонкие губы директора школы искусства смерти, а в следующее мгновение земля задрожала. Магистр метнулся ко мне тенью, подхватил на руки, и мы практически взлетели на ступени, в то время как Юрао пытался хоть как-то избежать тесного знакомства с огромным снежным шаром, радостно к нему спешившим. И Дроу это даже почти удалось, он в последний момент резко ушел от столкновения, отпрыгнув в сторону. Но не тут-то было. Огромный, с меня ростом снежок, медленно развернулся, широко ухмыльнулся, непонятно как нарисовавшимся ртом. И начал решительно настаивать на знакомстве со стражем. Через мгновение случайные прохожие имели возможность увидеть незабываемый петляющий забег офицера Найтоса, напрочь отказывавшегося общаться со снежным комом. Ком настаивал, следуя за дропы пятам и совершая все те кульбиты, на которые, к моему удивлению, оказался способен офицер Найтос. «Любовался бы и любовался!» Опускай меня на ноги, произнес магистр Лахар. Но, увы, дела. Понимаешь ли, рятые, ведьмы попросили составленные тобой схемы. И так как я недоуменно смотрела на него, лорд пояснил. Схемы, срисованные тобой с ковра оберега. Делиться, конечно, не хотелось, но если смотреть на ситуацию объективно, ковер принадлежал им. Мне понадобится некоторое время, чтобы перерисовать, следя за бегом Юрау, ответила я. И не могли бы вы... «Прости, дорогая», — магистр снисходительно потрепал меня по плечу, — «эта сущность самонаводящаяся, и мне с момента создания не подчиняется». «А дроу ничего так, хорошо держится. Пошли, Риате!» В этот момент снежный ком, совершив обманный маневр, радостно выскочил навстречу стремительно от него убегающему Ерау, и трепетно заключил дроу в снежное объятие. 208-2 Меланхолично прокомментировал Элахар торжественную встречу представителя закона и представителя погоды. Глядя, как недовольный и отплевывающийся от снега Юрао выбирается из сугроба, оставшегося на месте столкновения, я обратила внимание на одну деталь. «То есть, два раза избежать встречи с самонаводящейся сущностью удалось?» «Ага», — не стал отрицать магистр, «первый победивший случай принадлежит мне». Вторым может по праву гордиться Тьер. Почему ты спросила? «Так вы сказали, что сбежать невозможно», — напомнила я. «Дорогая», — Тьер наклонился, щелкнул меня по носу и лукаво продолжил. «Любое заклинание, обратимо, требуется лишь немного знаний, максимум умений и упорства в неограниченных количествах». Отшатнувшись, я избежала повторного щелчка по носу и оглянулась. Юрао, злой и заснеженный, а главное — совершенно невредимый, торопливо шел к конторе. — Идемте, — решила я, — постараюсь начертить быстро. Контора встретила порывом теплого воздуха, ароматом травяного чая, смешанного с духами риаи и едва ощутимым запахом чертополоха. Видимо, Юрао урок с каргами учел и меры принял. Поспешно сняв пальто, я потянулась, чтобы повесить, но его у меня отобрали. Шапку стянули, после чего Элахар небрежно приказал. «Поторопись, Ряты, времени у меня действительно крайне мало!» Решив не обращать внимания на странности директора школы искусства смерти, я бросила на ходу «Кошмарный хри!» И миновав приемную, вошла в свой кабинет. Искать сейф не стало. схему я запомнила наизусть, а вот расположения гномьего тайника нет. И сев на свое место, привычно достала лист бумаги, перо, сменные грифели, чтобы мгновенно погрузиться в работу. Половина листка была исчерчена, когда и Элохар неожиданно произнес. «Ты расстроена», — вскинув голову, только сейчас заметила, что он расположился напротив меня и все время, пока я работала, чуть склонив голову к левому плечу, пристально наблюдал. «Почему вы так решили?» — несколько удивленно спросила. Едва заметно ухмыльнувшись, магистр задумчиво произнес... «Не отрицаешь. Значит, я прав». Мысля напомянув бездну, я вернулась к чертежу, старательно игнорируя присутствие лорда Лохара. Но он, судя по всему, более молчать не желал. «Тьер, кто же еще?» «И чем многоуважаемый лорд обидел свою невесту на этот раз?» Вновь прервавшись, я, стараясь говорить спокойно, все же произнесла. «Меня никто не обижал, лорд-директор в том числе». На лорда Илахара ей не смотрела, вернувшись к вычерчиванию схемы. Говоря откровенно, после его высказываний за завтраком я чувствовала себя в обществе Магистра Смерти крайне неловко, и тут прозвучало ленивое: «Врешь ты, Риате, крайне неубедительно». Рука дернулась, и на идеальном чертеже пришлось затирать кривую линию. Покончив с этим, я бросила взгляд на лорда Илахара и все же высказалась «С лордом Тьером мы разберемся сами». И без вашего вина на тонких губах появилась совсем уж издевательская ухмылка и мне с намеком сообщили у меня очень обширная винная коллекция как говорится на любой вкус и случай решив не отвечать я вернулась к работе стараясь больше не допустить помарок но это оказалось не так-то просто прелесть моя Магистр дождался моего возмущенного взгляда и только после этого продолжил. Исключительно, на не... «Исключительно из несвойственного мне чувства заботы о ближнем не злить Йера. Он может пойти на уступки раз, второй и даже третий, а потом воздаст за все сполна». Сжав перо, я предельно вежливо ответила. «Надеюсь, этим высказыванием вы, как друг лорда Тера, и ограничитесь». И не дожидаясь очередной демонстрации полуиздевательской усмешки, я поторопилась завершить чертеж. Вычертив последний символ, проверила всю схему и протянула лист магистру. Смерив меня странным взглядом, Илохар взял пергамент, свернул, уместил во внутреннем кармане и поднялся, все так же не сводя с меня глаз. «Темнейших вам!» – решила я попрощаться первое. Укоризненно покачав головой, Лохар шагнул в сторону, и передо мной легла маленькая красная ниточка. «Пусть будет у тебя, рята, с улыбкой сказали мне. «Конфликт с нападением на лорда Харга Норга почти улажен, переговоры по брачному договору возобновлены. Полагаю, уже через два дня Тьер снова будет практически все время проводить во дворце, а количество твоих врагов все растет и растет. Не упрямься. Темных, прелесть моя!» Вспыхнуло синее пламя. Испортив пол в кабинете, магистр Лохар меня покинул. Юрау едва вошел, присоединился к скорбному разглядыванию опаленных досок. «Счет ему выставить, что ли?» – задумчиво произнес Дроу. «И Лохару?» – удивленно спросила я. «Да, с этим типом лучше не связываться». Юр весело посмотрел на меня. «Ну, рассказывай». «У тебя конспекты по криминалистике есть?» «Решил я сразу перейти к важному». «Будут?» — с некоторой заменкой ответил Дроу. «Нужны?» «Очень!» «Тогда точно будут!» «Тебе помощь в подготовке к экзамену понадобится?» «Диплом тоже пишу у Акена», — поморщившись, сообщила напарнику. «Ри припашем!» — мгновенно нашел решение Юрау. «Определяй системой, бери список литературы, потом засадим Риаю за работу, а я уже с написанием помогу тебе». Спасибо! Даже дышать легче стало. Что там у нас из срочного? Дело номер один. То самое с кражей драгоценностей. Мы сидели в уютной гостиной дома на пятой мертвецкой и, допивая чай, слушали рассказ почтенного мастера-стекольщика Айока. В гостиной, наполненной бликами переливающихся стеклянных статуэток, тихо потрескивали дрова в камине, щелкал клювом ручной ворон и царил аромат свежих булочек. «Жена моя, бездна ей тьмою, гномиха была мудрая, рачительная хозяйка и...» Тут мастер Айока вдруг смутился, бросив взгляд на портрет той самой гномихи. Госпожа Айока красовалась на стене в полный рост, мощная, крепкая, плечистая, с двумя перевитыми жемчугом косами, переброшенными на выдающуюся грудь. Суровыми, сведенными вместе бровями и оскалом, который, видимо, должен был изображать улыбку. Так что, не мастером стекольщиком, мы поняли и без слов. «Да-да», — отозвался Юрау, — «и что дальше?» «Супруга моя была...» Гном вновь запнулся. Открылась дверь, вошла гномиха средних лет, приветливо улыбнулась нам. С безграничной нежностью улыбнулась мастеру-стекольщику, затем сноровисто расставила тарелку с булочками, масло, джем и мед. И все это с улыбкой, легко, радостно, светло как-то. Я заметила, как почтенный гном смотрит на свою домработницу, и сразу стало ясно, какие светлые между этими двумя чувства. Ярау неожиданно дернул за рукав, и едва я на него взглянула, кивнув в сторону портрета. Да, сразу заметно различие в отношении мастера-стекольщика к этим двум гномихам. «Так вы, вдовец, уже сколько? Год?» — начал Юрао. «Да два года», — запинаясь, ответил гном. Домработница помрачнела и поспешила уйти. «А зачем, напомните, вам так необходимы пропавшие драгоценности?» Дроу пристально смотрел на мастера-стекольщика. Гном смутился, бросил взгляд на закрывшуюся после гномихи дверь и туманно ответил «По личным причинам». Дальнейшее поведение Юрао меня откровенно удивило. «Да брось!» Дроу громко и неуважительно хмыкнул. «Заливай долговязым, а мне тут сказки не рассказывай, я свой». «Долговязые? Свой? Или я что-то не понимаю, или Юрао упускает тот факт, что гном ему по грудь в лучшем случае, но дальше в том же духе. Гнобила тебя, змеюка подколодная, жить я не давала, все дело в свои руки взяла. А как пришло время в бездну прогуляться, так и свадебные драгоценности припрятала. Хотела, чтоб ты и после смерти страдал, раз при жизни не загнобила. Мастер-стекольщик побледнел, покраснел, побледнел снова, косо взглянул в мою сторону. «Своя!» — решил прояснить Юрау. «К тому же мы связаны договором о неразглашении, так что, почтенный мастер Айока, все рассказанное вами здесь и останется!» Такой резкий переход от понебратства к вновь деловому тону и меня заставил растеряться, что уж говорить о гноме. Гном, морально подавленный и в конец сдавшийся, начал рассказывать. «Примак я!» – тяжелый вздох. Дело семейное, все семье Ругиды принадлежало!» «Примак — бедный гном, не имеющий ни дома, ни денег для выкупа невесты. Принимается в семью жены на крайне невыгодных условиях», — пояснил для меня Юрао. «Это да!» — гном вновь тяжело вздохнул. «Матушка моя почтенная над брачным договором месяц рыдала. Да дело было молодое, я едва с рудников спустился, а Ругида — злой взгляд на портрет — уж взяла в оборот, как стоим со скрещенными топорами» а старейшина бородой трясет. Я недоуменно посмотрела на Дроу, партнер пояснил. Брачные обычаи гномов имеют свои особенности. Главный договор подписать при старейшине, и в знак готовности исполнять пункты договора скрещиваются ритуальные топорики. Видимо, покойная госпожа йока споила молодого гнома, соблазнила, гномихи в возрасте и не такое могут, да и заставила к старейшине сходить. «А когда договор подписан, деваться некуда». «Ваша правда, офицер Найтос», — подтвердил гном. «Уж как не проклинал, ругал себя, а деваться некуда». «Свадьбу сыграли, стал примаком». И началось. «Как поверенный при госпожа Йока, туда иди, то делай, да помалкивай». «И деток, офицер Найтс, деток, не родила мне ни единого». Судя по его лицу... Именно это было подлинным горем для гнома. «Я вам очень сочувствую!» Просто не могла смолчать. Мастер Айока грустно улыбнулся, кивнул мне в ответ на мои слова и продолжил. «Ваша правда, офицер найтас отомстила мне Ругида из бездны. Как успела, как сумела перед смертью все драгоценности скрыть, ума не приложу. Да только если не найду, так скалой одинокой и буду до старости». «А дело кому?» Вдруг спросил Юрау, племяннику ее, гном сник окончательно. «Гуррут уже ходит тут, командовать пытается, на Ирфу мою...» Снова пауза. «Сил нет, моих больше...» И вроде каждое слово поняла, а на посмотрела вопросительно, пояснил. «Жених должен подарить невесте семейные драгоценности. У гномов они не просто признак состоятельности. Это реликвии, передающиеся из поколения в поколение». Без семейной реликвии брак считается незаконным, и дети, рожденные в таком союзе, не наследуют имущество отца. А это скажу тебе, а это скажу я тебе совсем паршиво. Так что, заныков драгоценности, эта милая почтенная гномиха фактически обрекла мастера Айока на бесплодную жизнь раз и на непрекаянную старость два. Жалко мастера-стекольщика так стало до да слез просто. И сидим мы с Юрао, друг на друга смотрим. А что тут сделаешь? В гроб с собой забрать она не могла, а — произнес партнер. Там все строго. Гномов с драгоценностями не хоронят. Дом обыскан от подвала и до крыши много раз, — грустно отозвался гном. Первое время все надеялся, а после... Мы с Дроу снова переглянулись, я внесла предложение. «А если использовать поисковую магию?» «Не выйдет», — Юрао барабанил пальцами по столику, где остывали так и нетронутые булочки. «Это семейные драгоценности. При магическом поиске фонить будет на мастера Айока и вести начнет ко всем местам, где есть хоть какие-то его вещи». Откинувшись на спинку низкого кресла, я начала пристально рассматривать портрет суровой гномихи. Юрау поступил так же. И как-то, само собой, началась игра в предположение. «Вардами таких, взявших бразды правления в свои руки, десятка три», — первым заговорил Юрао. «Знаю двух», — отозвалась я и, припомнив свою работу в таверне, добавила. «Почтенные гномы деньги всегда доставали из кошеля, что висел на поясе, а вот гномихи...» Я запнулась, но все же выговорила это. «Из-за корсажа». «Ты имеешь в виду грудь?» — посмеиваясь, спросил Дроу. «Декольте». Поправила я. И действительно, была у них эта особенность доставать кошель из необъятных форм. Допустим, привычка сработала, и госпожа Йока использовала нечто подобное для сокрытия драгоценностей, вот только что. Хороший вопрос, но суть в том, что. Мы не о том сейчас, Юр. Да и не отвлекайся, давай просто порассуждаем, произнес Юрау и тут же добавил. Ну, будь ты на месте госпожа Йока. «Где бы ты прятала самое ценное?» Пожав плечами, я напомнила. «Не ценное, Юрао, а то, что хотелось бы спрятать так, чтобы никогда не нашли». Мы задумались, еще раз внимательно посмотрели на портрет, и партнер продолжил. Она прекрасно знала, что подвалы чертак будут осмотрены в первую очередь, причем с истинно гномьим качеством осмотра. Следовательно, драгоценности не там. Сеев и тайники отпадают. Мы говорим о гномах. И после непродолжительного молчания я тихо спросила. «Простите, мастер Айока, можно осмотреть комнату покойной?» Юрао поднялся тут же, бросив мне. «А это идея, дэй!» В доме мастера-стекольщика Айока оказались широкие коридоры и, на удивление, высокие потолки, что сам гном объяснил нам простым. «Купили у человеческой пары!» из с затаенной грустью. «У них малышка такая очаровательная была, но болела. Вот вы и и продали дом, чтобы на юг переехать». Для Ардама ситуация с продажей домов типичная. Проще купить, чем новый построить. Но кое-что меня откровенно удивило. На лестнице, ведущей в жилые комнаты, словно скрытые от глаз посторонних, повсюду стояли большие и маленькие стеклянные статуэтки. По большей части они изображали детей, в основном одну гномочку». На первой ступеньке, притулившись к стенке, маленькая девочка сидела и смотрела на цветок, в котором под лепестком пряталась бабочка. На пятой — та же девочка, подскочив, протягивала ручки к взлетающей бабочке. На десятой — малышка смешно морщила носик, на котором сидела эта бабочка. «Как красиво!» — не удержалась я. «Мое баловство!» — смущенно отмахнулся мастер Айока. «Стекольное дело изучать пришлось быстро. А это я так...» «Баловался, пока выдувать учился!» Герау присел перед статуэткой, осторожно прикоснулся к цветному стеклу и задал неожиданный вопрос. «Малышка не из гномов, да?» «В конце улицы жила», ответил гном после недолгого замешательства. «Мать у нее одна, без мужа, а девочка полукровка. Похоже на лесных, вот только...» Дру пристально разглядывал девочку. «Хорошая работа, мастера Йока. «Даже ушки остренькие подметили, и коготочки на пальчиках!» Мастер нахмурился, я же стремительно нагнулась и присмотрелась к статуэтке. «Ушки действительно были остренькими, вот только не наверху, как у большинства лесных принято, а внизу!» «Похоже, папочка этой девочки выходит из миров хаоса, а сама малышка — поглощающая жизнь!» Ярао поднялся, вперил суровый взгляд в гнома. «Знали?» «Не-нет!» -не Мастер даже заикаться начал. «А откуда?» Ликаси с мамой жила, милая девочка очень, тяжело им было, помогал как мог, Ругида против была, ужарала да грозилась, а я же не мог мимо беды пройти, Деньгами помогал сколько мог, а потом...» «Госпожа Йока все узнала?» Не нравилось мне мрачное выражение лица дроу. «Так от нее скроешь!» «Узнала, сам не ведаю как, но узнала!» Я после работы к Лекасе зашел как раз, знаете, шел через кондитерскую милоуна и не удержался, набрал пирожных с корисой. маленькая так любит их. И только пришел, Лекасе камни бабочкой припорхнула, обняла крепко так, знаете, маленькая, а ручонки сильные такие. И тут дверь распахивается, а на пороге Ругида с братцем. Юрау вскинул руку и азартно поинтересовался». «А подождите-ка, подождите, у меня вопрос. А старший брат госпожа Айока в добром ли здравии?» Гном удивился подобному обороту, но ответил. «Помер он. в тот же год, как и Ругида, к бездне отправился. Болезнь у них наследственная случилась. И тут меня словно громом поразило. Поглощающая жизнь — нечисть высшего уровня». «Сообразила?» — обернувшись ко мне, спросил Юрау. Сглотнув, кивнула. Затем высказала. «Могу предположить, если госпожа Айока портрету соответствовала, то, обнаружив господина Айока в чужом доме, могла поднять скандал из ревности». Искренне удивившись, Юр спросил. «При чем тут ревность, Дэй? По мнению гномов, разбазаривание имущества – самое страшное преступление, которое только может совершить гном по отношению к своей семье. Ты вообще хоть раз видела гнома?» «Подающего бедняку?» «Нет!» «То-то и оно!» Ирау повернулся к Айока. «Вы, многоуважаемый мастер, вероятно, и сами не осознали, что произошло. Малышка ваша!» Он указал на статуэтку. «Нечисть! Причем нечисть крайне зубастая, скажу я вам! В свое время рассказывали нам, как один отряд этих клыкастеньких выпивал целые поселки за ночь, и жизни они поглощали сотнями, не оставляя следов, Не трогая тела жертв, просто выпивали. Жутко, да? Так станет еще более жутко. Малышка вас явно любила, раз в руки давалась. Эти твари в руки никому не даются. Так что, как вам это удалось, я даже предположить не берусь. Пожирательница вас явно за своего признавала. Но что дальше происходит? Врывается разъяренная госпожа Айока, видит следы вашего расточительства и вполне обоснованно приходит в ярость. Орала она на вас, полагаю, знатно, а может и пристукнула пару раз со злости. И почтенный гном побледнел, затем хрипло произнес. Она лекась и ударить хотела, я не дал, мне досталось кнутом по лицу. Я переводила взгляд с гнома на дроу и все никак не могла понять, что мне в этой истории не нравится. Точнее, очень напрягает, и когда взгляд остановился на статуэтке, я вдруг поняла, что именно меня тревожит. Личико девочки было похоже на лицо той самой домработницы мастера-стекольщика. А еще Йока сказал, набрал пирожных с Корисой. маленькая так любит их, любит, в настоящем времени. «Юрао!» — испуганно позвала я его, пытаясь привлечь внимание, но офицер на этот стал на путь истины, и его было не остановить. «Вас, многоуважаемый мастер Йоко!» «Ударили на глазах нечисти высшего порядка, на глазах той, что на кровном уровне воспринимала вас как своего. И знаете, что я скажу? На утро в спальне вашей жены было разбито окно, так?» Медленно сереющий гном потрясенно прошептал. «Да, но ничего не было украдено и...» «Жизнь была украдена мастера Йока, жизнь Ругиды. Ее попросту выпили от ярости. А кто выпил, знаете...» Но ну, я полагаю, догадаетесь и сами, более чем уверен, что спустя пару ночей стекло было разбито из спальни старшего Айока, не так ли? А вскоре он, как и госпожа Айока, начал болеть. Выпитые поглощающими жизнь сразу не умирают, знаете ли, уважаемый, они начинают болеть долго и беспросветно, потому как теряют всяческие жизненные силы. Гном пошатнулся и теперь смотрел на Юрао огромными, почти круглыми глазами, а я... Я вдруг уловила движение в темном углу лестницы. Ничего не замечающий офицер Найтс продолжил. Госпожа Айока жизненных сил имела много, упрямая и жадная до жизни женщина и, вероятно, сопротивлялась до последнего. И у нее был бы шанс, если бы ее выпили не во сне, а так... «Разбитое окно мастера Йока — это приговор. Это значит, что пили в непосредственной близости. После такого не выживают, если только не найти достаточно сильного мага. Но для этого надо знать, от чего навалились многочисленные болезни. А про поглощающих никто и не подумал, да? Действительно, откуда же им взяться, если стражи строго следят за всеми пребывающими на территории Империи?» Вновь пошатнувшись, мастер-стекольщик, осознавший, что в действительности произошло, медленно опустился на ступеньку и обхватил голову руками. И тут прозвучало полное сожаление. «Папа, я не хотела!» Дальнейшие действия Юрау были неожиданными. Стремительно выхватив меч, он прижал меня к стене, прикрыв собой и приказал. «На свет, живо!» Но то, что скрывалось в темном углу, словно не услышав его слов, вновь повторило. «Папа, я...» «Она обижала тебя, она...» Гном вскинул голову, полными слез глазами глядя на ту, которую, наверное, тоже считал дочерью. Юрао момент ничуть не смущал, и он повторно приказал. «Выйдите на свет! Первое предупреждение!» «Второго у ночной стражи нет, это все знают. У дневной три предупреждения, у ночной только одно. И я понимала, что следующим действием Юрао станет магический удар по темному углу» а против ночного стража у любой нечисти нет ни шанса. Заклинатели повоевать еще могут, маги сильные также, а у нечисти шансов нет. «Не надо!» — мастер Айока поднялся, встал перед дрову, закрывая от него тот самый угол. «Не надо, прошу вас!» — и обстоятельно от офицера Найтоса. «Мастер Айока, видимо, вы не осознаете случившееся. Так я вам объясню. Девочки сколько? Восемь?» «Вряд ли больше. На статуэтках ей около пяти-шести, потому как в этом возрасте они еще плохо скрывают свою личность. Хотя, учитывая, что она вам доверяла, вполне может быть, что и семь. А значит, сейчас ей...» «Мне 9, произнес хриплый, совсем не детский голос. «Девять!» Меч тут же был возвращен обратно в ножны, и на ладони Юрауза искрился сгусток чего-то темного и сверкающего. «В 9, мастер Айока!» Поглощающий жизнь, уже способны питаться на расстоянии. Понимаете, о чем я?» И тот же хриплый, полный ярости голос. «Я не питаюсь!» Бездоказательное заявление. Я чувствовала, как напряжен Юрао. «Госпожа, предупреждение уже было?» Мастер Айока не выдержал. «Я разрываю контракт. Ваши услуги больше не требуются, и я настаиваю, чтобы вы покинули мой дом немедленно!» На это офицер Найтас сухо ответил. Дело касается общественной безопасности мастера Йока. Естественно, я не оставлю подрастающую пожирающую жизнь в вашем доме, да и вообще вардами. Пожирающие запрещены законом мастера Йока. Они запрещены законом даже в нашей лояльной империи, где у вампиров и тех есть свои права. Нечисть в основной своей массе является добропорядочными гражданами. Они живые не убиваются, если не представляют угрозу для жизни. Бледный гном оглянулся на темный угол и уверенно произнес «Лекаси никому не причиняет вреда». Обернувшись ко мне, Юрау тихо приказал «Мчишься на улицу, оттуда в контору, не останавливаешься и не оглядываешься, поняла?» «Я поняла, я все поняла, но других вариантов нет», — Дроу смирил меня возмущенным взглядом. «Я же не могла не спросить. Юр, неужели все настолько плохо?» «Как путь к бездне». Заверил меня партнер. А я все же не могла понять, потому что у нее мама гном. Она к мастеру Айока как к отцу относится. И это «папа, я не хотела». Столько сожаления, Юрао. На это мне рыкнули. Дэй, испарись. Иногда самые страшные страницы в жизни приходится открывать в самое, казалось бы, неподходящее время. И я открыла. К сожалению, я в чем-то ее понимаю, потому что мне тоже сожалеть приходится. И сильно. Золотые глаза незабываемо округлились, после чего у меня ненавязчиво поинтересовались. «Ничего мне рассказать не хочешь, нет?» «Здесь?» — изумилась я. «Твоя правда!» — Дроу задумчиво посмотрел на темный угол, но решимости убивать во взгляде больше не было. Потом прозвучало недовольное. «Вы выходить собираетесь?» Мастер Айока поднялся на несколько ступеней и крикнул. «Лекаси, не надо, я...» Но маленькая гномочка... С золотыми кудряшками в светло-розовом платье, украшенном бантиками, осторожно шагнула на свет. Прелестная малышка несколько мгновений стояла и смотрела на нас голубыми глазками, а потом округлые черты лица заострились, светлая кожа посерела, ушки вытянулись и заострились к низу, голубые глаза приобрели зауженную форму, а зрачок покраснел. — ох ты ж бездна! Она из лордов! — осипшим голосом произнес Юрао. Девочка одарила его грустным взглядом и посмотрела на меня. Я знала, почему именно на меня, потому что она до последнего избегала необходимости смотреть на мастера Айока, правду о себе, страшнее всего раскрывать близким. И я ободряюще улыбнулась девочке. «Темных!» — решила в итоге поздороваться. «И вам, кошмарных!» — малышка улыбнулась, сверкнув белыми зубами. «Тебе уже девять, значит учишься?» — предположила я. «В школе госпожи Дани», — подтвердила Лекасия. «Там много девочек, и никто не ссорится и не обижает друг друга, потому что госпожа Дани за этим строго следит». Мастер Айока торопливо начал объяснять. Лекаси очень добрая девочка, не воспринимает грубость, жестокость, даже к животным. Мы долго выбирали школу и...» Яра глянул на меня, потом на мастера и устало произнес. «Я понимаю, что вы...» «Очень любите этого ребенка, который остается милым и очаровательным даже в истинном облике, но...» Дроузбился, оглянулся на меня и сипло добавил. «Я обязан принять меры к задержанию, Дэй». «А что с моей девочкой будет дальше?» Кажется, потерю драгоценности мастера Йоко уже перестал считать проблемой. «Что будет с Ликаси?" Герал тяжело вздохнул и просто отрицательно покачал головой. Все было ясно и без слов. «Ничего с ней хорошего не будет, совсем ничего». И тут девочка тихо спросила, «А что будет с мамой и папой?» Офицер Найтос сухо ответил, «Мастер Айока ничего не знал. Что касается вашей матери, многозначительная пауза». И глазки малышки полыхнули алым, окончательно изменив форму. Юрао отреагировал двумя готовыми сорваться в любой момент боевыми заклинаниями, а я точно об этом пожалею. Прошептала в процессе сжимания отданной магистром и лохаром красной ниточки, которую на запястье повязать не решилась, но во внутренний карман положила. Полыхнуло синее пламя. В следующее мгновение взгляду нашему предстал магистр лохар в одном спешно завязываемом им халате с мокрыми волосами и пеной на шее. «Слушай, а ты! раздраженно начал магистр. «Между прочим, я по вызову безошибочно определяю, когда есть угроза жизни, а когда меня тупо собираются использовать. Что, Риате, опять приблудным дымовым обзавелась?» «Не-не-нет», — прошептала я, почему-то прячась обратно за спину Юрао. «А ну, вылазь!» — рявкнули на меня, стирая пену с шеи нервным движением. «И давай четко, ясной по существу поведай, кого я опять, по-твоему, спасать должен». Дальше минута молчания, и ко мне повернулся Юрау, чтобы с таким же возмущенным выражением, как и Лохар, прошипеть. «Что? Кого спасать? Пожирающую жизнь? Из лордов?» Лорд Лохар в лице переменился и переспросил. «Кого?» Я молча указала за спину магистра, и дальше про меня забыли совершенно. «Ух ты!» — выдал директор школы искусства смерти, совершив круговой поворот и увидев девочку. «Вот это да!» «Полукровка! И действительно из лордов! Сколько тебе? Девять, да?» Лекаси, мгновенно вернув свой прежний вид невинной гномочки испуганно спряталась за мастера Айока, но затем выглянула, с интересом посмотрев на магистра. «Такая трусишка?» – притворно изумился лорд Алахар. Девочка из своего укрытия вышла сразу и даже подошла к темному, а затем хрипло подтвердила. «Девять!» «Я так и понял!» Магистр Лохар присел, разглядывая малышку, и поинтересовался. А имя у такого удивительного создания есть? И напряжение ушло сразу. Смущенно улыбнувшись, гномочка ответила: Лекаси йока Очень приятно познакомиться! Он протянул руку и пожал ладонь малышки. Меня зовут магистр Лохар, и я директор школы искусства смерти. Слышала о такой? Лекаси явно нет, а вот мастер Айока поберел в миг в ужасе глядя на обаятельного лорда, о котором ходило так много ужасающих слухов. «Никогда!» — смущенно ответила девочка. «У нас замечательная школа!» И Лохар так приветливо и искренне улыбался, что даже я поверила бы, если бы не видела, какая там школа. «А знаешь, что самое замечательное у нас?» «Что?» — тихий, полное ожидание вопрос. «У нас не нужно скрывать, кто ты есть!» Ответ вышел не столь благожелательным, скорее жестким. И подчиняться правилам добренькой морали тоже не нужно. У нас можно вести себя так, как требует твоя сущность, и не винить себя за это. Может ли Кассия была ребенком, но смотрела она сейчас на Илахара совсем как взрослая, серьезно и осознанно. А приезжая на каникулы к маме, папа тебе явно не родной. Будешь снова вести себя, как их милая, добрая и примерная доченька, что скажешь». Лекаси просто кивнула. «Согласно, кивнула». И это было абсолютное и безоговорочное «да». Улыбнувшись, лорд Элохар потрепал ее по щеке и приказал. «Беги, попрощайся с мамой. Ничего из вещей не бери, все получишь на месте. Беги, Лекаси». И малышка, кивнув, действительно побежала вниз по лестнице, а вскоре из глубины дома мы услышали. «Мамочка, там такое!» Магистр Лохар медленно поднялся, и теперь ни доброты, ни благожелательности в его взгляде не было, только холодная ярость, которую он не стал скрывать, гневно спросив у мастера Айока. «Во имя бездны! Откуда столько жестокости?» Мы с Юрау непонимающе переглянулись, а несчастный гном и вовсе не знал, за что с ним так. И Лахар пояснил. «Девочка, на последней стадии истощения!» На мой взгляд, выглядела Лекасия очень даже упитанной, а потом я поняла, в чем дело, и поспешила вмешаться. Вы все не так поняли, директор школы искусства смерти стремительно ко мне развернулся. Правда, когда на тебя так смотрят, сложно что-то рассказывать, но выхода особого не было. Магистр Лохар, мы с партнером в этом доме расследовали дело о краже драгоценностей, которые пропали два года назад после смерти госпожа Айока. Так, недобро протянул и Лахар. «Малышка последний раз питалась примерно два года назад. И я так понимаю, вы об этом уже знаете». «Что она выпила жизнь госпожа Айока и ее брата?» «Да, не стала скрывать я. А вот то, что это было для нее в последний раз, нет, мы не знали». Величественно кивнув, Илахар призадумался и произнес. «Господин Айока, госпожа Айока. То есть данный бледный и несчастный гном не верил в то, что является ее отцом?» Нет! Я ободряюще улыбнулась гному. «Почтенный мастер-стекольщик просто помогал девочке и ее маме на протяжении многих лет. О том, кем является ликаси, он не знал, даже не подозревал. Девочку он любит как родную, и только сейчас Юрау догадался, что она не из лесных». Смерив офицера со недовольным взглядом, магистр, тем не менее, одобрительно произнес. «Неплохо». Вовремя догадался, у нее не более четырех месяцев оставалось. Судя по тому, что я сумел определить, Лекаси слишком любит родителей, чтобы их расстраивать, вот и вела себя как примерная девочка. И вот чем больше живу, тем страшнее осознавать, что ради любви народ идет практически на все, даже на медленную смерть от голода. Пойду пообщаюсь с мамашей, вряд ли она осознает, от кого родила ребенка, и все же». И неторопливо, величественно и совершенно не смущаясь босоногости, лорд Илохар отправился вслед за Лекаси. Я, Юрау и несчастный гном остались стоять на лестнице. Мы так и простояли, пока магистр не скрылся в дверях, после чего партнер со свойственным ему умением не думать о плохом весело спросил. «Ну, где там комната покойной?» Незабываемый взгляд гнома, но после махнув рукой куда-то вперед, мастер аёка помчался за Илохаром, бросив нас на произвол судьбы. «Пошли, партнер!» Юрао, взяв меня за локоток, повел вверх по лестнице. «Ну и дельце!» «И не говори!» Я была откровенно потрясена случившимся. «Она бы напала, Дэй!» Глухо произнес Дроу. «Я бы на ее месте тоже напала. И ты!» «Наверное!» Мы поднялись на жилой этаж, и Юрау толкнул первую дверь. Жутковато было, если откровенно. А с лордом и лохаром это ты здорово придумала. Кстати, как А «Общи!» Входя в темную, захламленную комнату, выдала я. «Есть же у него шайганы, а они тоже запрещены!» «И не напоминай мне про Эрху!» Юрау зажег два огненных шара, и те поднялись под потолок, освещая все внушительное пространство. Я и и официальный запрос отправлял. Он молчит, гад, только ухмыляется, а я едва слышно. Она мне понравилась. Мы начали осмотр комнаты покойной. То, что это спальня, сомнений не было. Огромная кровать, занимающая половину пространства, тому прямое доказательство. Грубо сделанная, украшенная позолотой, явно дорогая, но совершенно некрасивая. В спальне также имелся диван, несколько захламленных шкафов, Круглый столик на толстой родливой ножке и странным диссонансом смотрелась, будто невесомая стеклянная фигура, изображающая госпожу Айока. «Талантливый он мастер стекольчик Юрау подошел к статуэтке. «Она здесь даже красивая!» Извояние было в полроста на непокойной госпожи Айока. Сразу стало ясно, почему такой столик — это подставка. И точно, подойдя ближе, я увидела, что в столе специальные держатели для статуи. По деревянной же окантовке шла надпись «Моей обожаемой супруге в день свадьбы». «Красивый подарок!» – произнес Дроу, как и я, прочитавший надпись. «Но не особо дорогой. Представляю, как обрадовалась госпожа Айока. Странно, что еще не запустила в Женешка таким подарочком». Я присмотрелась к скульптуре и, заметив трещины, сделала предположение. «Похоже, что запустила такие. Неудивительно!» Юрао тоже принялся рассматривать извояние. «У гномов дарить полагается золото, и только золото, ну и родовые драгоценности, само собой. Слушай, дай, а присмотрись как к статуэтке, ничего не замечаешь?» И притянул огненные шары ближе, чтобы света было достаточно. Я начала осмотр с головы. Лицо госпожи Айока оказалось изображено на редкость хорошо, и она смотрела здесь как-то воодушевленно, а не рассерженно, как на портрете. Плечи, несмотря на несуразность для такой фигуры, казались нежными и красивыми. Грудь, поправ строгие моральные принципы гномов, грудь, поправ строгие моральные принципы гномов, была видна примерно на одну пятую, красуясь в декольте темно-бордового пеньюара. Да, изваяние действительно только для спальни. А вот от пояса и ниже мастер Йока словно изменил себе. Кружевыми местами было проработано грубовато, нога одна больше, другая. То есть все красиво, но нет того изящества, которое мы отметили еще в фигурках на лестнице. — У меня такое ощущение, — пробормотала я, — что от пояса и ниже эту статуэтку делал непочтенный мастер-стекольщик. Как-то все не так. — Вот и я о том же. Юра взглянул на меня сквозь прозрачную руку госпожа Айока. Тело у статуэтки было из прозрачного стекла, волосы, украшения, платья из непрозрачного цветного. «Мы с партнером еще раз посмотрели на статуэтку, потом друг на друга и начали рассуждать. Вряд ли господину Айока пришла бы мысль разбить статую, которую он сделал сам», — сказал Юрао. «И госпожа Айока об этом знала», — согласилась я. «Но статуя — это работа опытного стеклодова, такого как господина йока «Ты плохо знаешь гномов, Дэй», — возразил Дроу. «У гномов владелец дела обязан знать его в совершенстве». «А стекольное предприятие – дело семьи госпожа Айока, и если она им руководила, значит и стеклодулом была отменным!» Мы вновь переглянулись, и офицер Найта с хитрой усмешкой произнес «А ну-ка, дай, отойди!» А прокинуть столик со статуей оказалось не так-то просто. Гномы всегда работают на совесть, но и Юрау сдаваться не собирался». Удар мечом и с звоном разбитая скульптура полетела на пол, чтобы повторно наполнить дом звуком разбитого стекла. А когда звон стих, в свете огненных шаров засверкали осколки и заискрились, заиграли разноцветными огоньками драгоценности, рассыпавшиеся среди останков изваяния госпожи Айока. «Всегда мечтал разбить что-нибудь эдакое», — весело заявил Юрао. «Мы раскрыли дело, еще веселее сказала я». И тут от двери донеслось. Убил бы Оглянувшись, мы увидели стоящего в проходе магистра и Лохара уже в своей обычной одежде. Юрао, отойдя от осколков, сложил руки на груди и понеслось. «Слушайте, вы! Я офицер ночной стражи, и как страж законопорядка обязан был принять меры к задержанию опасного для общественности существа. И уж тем более, я не испытываю сожалений по поводу того, что девочка не питалась». Устало вздохнув, Лорд Иллахар грустно сказал. «Да при чем тут это?» Развернулся и ушел. «И что это было?» Удивленно и уже у пустоты спросил Дроу. «Или это он за тебя испугался?» Я промолчала, разглядывая родовые драгоценности мастера йока два браслета, украшенные рубинами, ожерелье, в котором сверкали как рубины, так и бриллианты, золотые массивные серьги, тоже с рубинами, и золотое кольцо, без камней. «Смотри!» Видишь мутные осколки? Кстати, не обратила внимания, пока Юра на них не указал. Матовое стекло. Похоже, госпожа Айока сначала скрыла драгоценности в матовом сосуде, затем впаяла его в статую. Неплохо, должен признать. Когда мы, собрав украшения, спустились в уютную гостиную мастера-стекольщика, там уже стояла заплаканная домработница-гнома, сама Йока, обнимающая свою любимую за плечи, собранная такая серьезная лекаси, которая, несмотря на попытки выглядеть серьезной и печальной, все равно едва сдерживала довольную улыбку. Еще здесь присутствовали два суровых преподавателя из школы смерти и сидел в кресле, встретивший нас недовольным взглядом магистра Лахар. И, пожалуй он единственный на нас внимание обратил. Мастера Айока, хватит вам!» С некоторым раздражением произнес магистр. «Утешьтесь, вон ваши родовые блестяшки уже откопали, так что женитесь, своих детей наклепайте, а о том, чтобы посещать лекаси на территории школы, не может быть и речи. Все, заканчивайте с прощанием и потоками горьких слез. Поверьте, у нас ей будет лучше!» Гном возмущенно взглянул на лорда Лохара. Тот ответил таким взглядом, что мастер-стекольчик возмущаться мгновенно прекратил и опустил голову. «Не зря и лохара не любят». Сам магистр кратко приказал своим. «Все». Женщина в черном и с черной татуировкой на лице подошла к лекасе, взяла ее за руку и в то же мгновение вспыхнул переход. «Мамочка, я тебя очень-очень люблю», — весело сказала гномочка, помахав на прощание свободной ладошкой. И в гостиной остались мы с Юрао, гномы, и почему-то магистр Лахар остался также продолжая сидеть в кресле. Ситуация такова. Начал он, соединив пальцы под подбородком и пристально глядя на Юрао. Лекасинииты никогда не существовало. Госпожа Ругида и ее брат скончались исключительно по причине болезни. Что касается госпожи Ирфы кивок на рыдающую гномиху, «Никаких обвинений в угрозе общественной безопасности вы ей не предъявите». «В смысле?» – переспросил юра «В смысле? Рискнешь следовать букве закона?» «Уничтожу», – ласково улыбаясь, пояснил лорд Илахар. «Лично». Я посмотрела на злого Дроу, потом на подчеркнуто вежливого магистра, невольно вздрогнула. Взгляд у лорда Илахара был просто пугающим. «И как я должен отразить это в отчете?» хрипло спросил юрао никак последовал спокойный ответ нервно сглотнув офицер Найтас попытался объяснить у нас еженедельные проверки мою ложь определят сразу это не сокрытие улик а подобным я умолчать не смогу не мои проблемы илохар поднялся всего темного вам мастера йока и госпожа Нита Лекаси будет навещать вас раз в полгода и как я и обещал через два дня будет здесь чтобы рассказать о том, как устроилось. Вспыхнуло синее пламя. Учитывая посеревшее лицо Юрао, я просто не могла оставить все так. Лорд Элахар, стремительно шагнув к пламени, позвала я. Из огромного костра вытянулась рука, приглашая присоединиться к директору школы искусства смерти. Оглянувшись на Юрао, я вложила пальцы в ладонь магистра и шагнула в нестерпимо яркое пламя.